46. Петров. Иван Иванович смотрел на Анри и еле заметно улыбался. Он даже никогда в мыслях не называл его Светлицким. Анри для него оставался Анри Волохонским с того дня, как они познакомились в коллегиуме. Последний раз они встречались очень давно, лет десять назад, но Анри почти не изменился внешне, разве что добавилось несколько морщин. Анри тоже разглядывал его и с удовольствием констатировал: "Да, брат, мы не меняемся". Во всяком случае, внешне, а внутри, естественно, мы уже другие, но еще не до конца. В этом смысл пути измениться самому, не изменяя цели. Иван Иванович чуть наклонил голову набок. А разве у тебя не изменилась цель, брат? Андрей, понимающе прищурил глаза. Ты про прожжёла сейчас мерик. Жезлы это только отражение, не упрекал Иван Иванович, а размышлял. Ты идешь за ними, но отражение не может быть светом. В этом мире все только отражение. Нет ничего настоящего, спокойно без эмоций парировал Андри. Мы только пытаемся разглядеть то, что связывает нас с вечностью. Жезлы не цель, а средство на пути к свету, и у нас есть свобода самим выбирать себе эти средства. До тех пор, пока это касается лично нас. Иван Иванович немного помолчал, подбирая слова. Но твои планы ведь касаются всего мира. Да, этот мир серьезно поврежден. Мастеру нужна помощь. — серьезно ответил Андри. Но сейчас нам надо думать не об этом. Двое наших братьев убиты. Иван Иванович пристально посмотрел ему в глаза. Андрей, Лангин убит стилетом. Антоний тоже. Андрей не отвел взгляд. Вопрос: чьи это стилеты? Мои у меня. Я хотел их показать Антонию, чтобы у него больше не было таких гнилых мыслей, будто я убил Лангина. И вот ведь трагическая насмешка. Если бы я не ждал, пока мне их привезут сюда, а сразу отправился к брату, то, возможно, он был бы жив. А маисте ли это у меня? Отсюда два вопроса: кто убил и зачем? Андрей поднялся с кресла и налил в стакан минеральной воды. Сделав большой глоток, он предложил: "Тебе налить? Хочешь водички попить?" И задумчиво добавил. Я думаю, по каким-то причинам нас сливают. Мы больше не нужны престолу. Иван Иванович резко возразил: В это невозможно поверить. Но ты же смог поверить, что их убил я, усмехнулся Анри. Почему бы не поверить, что у престола поменялись планы? Нет, нет и ещё раз нет. Такого просто не может быть. Да, Мирик. Ты так уверен в этом? удивленно приподнял брови Анри. И тебя не смущает то, что кардинал Йозеф стоит во главе конгрегации доктрины веры Святой инквизиции? Иван Иванович рассудительно заметил. Даже если существует серьёзное разногласие в ближнем круге Святейшего, это не причина ликвидировать нас. Ошибаешься. Мы знаем слишком много, чтобы про нас могли просто забыть. Иван Иванович помотал головой. Нет, Анри, я даже обсуждать такой вариант не хочу. Это нереально. А что реально? Нас было пятеро, двое убиты, один парализованный инвалид в кресле. Остаемся мы с тобой. Получается, убийца или ты, или я. Ну или Шклярский. Но это уже вообще фантастика. Ты знаешь, что дом Лангина сожгли дотла? Нет. А тебе откуда известно? Я туда отправлял Кренделя, но он приехал уже на пепелище. Иван Иванович задумался. Надо понять, почему их убили. Если жезлы не мотив, то какая причина действовать так? А значит, ты считал, что ради жезлов можно убить. Это оправдано? В голосе Анри прозвучал сарказм. Я тебе честно скажу, я ничего не считал. Я хотел разобраться, но большое но. В лесу моего человека ждала засада. Ты посылал бандитов. Мне надо было с тобой поговорить. Я поручил привести тебя, но не причинять никакого вреда. Твоего человека планировало заменить моим, но как получилось, так получилось. Иван Иванович воскликнул. Но почему ты не мог просто позвонить и договориться о встрече? Из-за жезлов я не знал, у кого третий. Да и сейчас не знаю думал, что может быть у тебя, и ты вряд ли захочешь со мной встретиться. Иван Иванович согласился. Лангин мне говорил, что встречался с тобой в Москве, и ты его пытался убедить в правильности своей цели. Я не на твоей стороне, Анри. Я не хочу помогать тебе собирать жезлы, Анри возразил. Я и не предлагаю тебе ничего. Нам надо разобраться, что мы должны сделать. Иван Иванович немного помолчал и спросил: А ты связывался со Шклярским? Нет, Мерик. чуть скривил губы Анри. Я не думаю, что в этой ситуации он сможет чем-то помочь. А ты не думаешь, что он сам может стать жертвой, если действительно речь идет о первом круге? Может, согласился Анри. И ты, и я тоже. Поэтому нам нужен план действий. Я это вижу так: надо позвонить клярскому, предупредить его, и мне надо вытащить из милиции своего человека, который моих людей пострелял. Чуть прищурил глаза Анри. Ладно, не будем об этом сам поговоришь со Сашкалярским или мне это сделать? Поговори ты. Телефонный разговор получился коротким. Андрей в двух словах рассказал об убийстве архиепископа, а дальше только слушал, периодически кивая. Хорошо, сказал он через несколько минут и положил трубку. Посидел, глядя сквозь Ивана Ивановича, потом стряхнулся и решительно произнес. "Брат, все вообще не так. У Лонгина кто-то снял отпечаток пальца. Я предполагаю, что у Антония тоже. Это мотив. Убийце нужен доступ к казне. А поскольку у него есть телеты, скорее всего, он тоже из первого круга, но принадлежит к другому региону. Иван Иванович откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, размышляя. Анри продолжил. Шклярский направил сюда одного чекиста из Москвы. Тот не в курсе общей темы, занят только расследованием убийства. Шклярский просил помочь чекисту, но без деталей. Иван Иванович недоуменно посмотрел на него. Интересно, как он это себе представляет. Мы не имеем права рассказывать про Орион, но должны будем как-то объяснить свое знакомство. Он дал ему понять, что мы участники одного секретного проекта госбезопасности, так что легенда старая. Интересно получается. Шклярский отправил сюда человека, еще не зная, что Антонио убили. Андрей согласился. Значит, он предполагал такой вариант. И смотри, что получается. Если цель убийцы казна, то у него уже два пальца есть. Шклярский сам теперь под угрозой. Ну и мы с тобой. Иванованч встал с кресла и подошел к окну. "Брат, мы сейчас вдвоем, а, соответственно, почти в безопасности. Но Шклярский уязвим, парализованный инвалид легкая добыча. Наша задача прикрыть его". Андрей долго не стал раздумывать, открыл дверь в холл и крикнул: «Крендель, можно тебя на минуточку?" И, дождавшись, пока тот появится, быстро поставил ему задачу. Ты немедленно летишь в Москву, бери машину, мчи в Симферополь. Пытайся на ближайший рейс попасть, хоть пять цен плати. Я еще Косте сейчас позвоню, чтобы он из Питера кого-нибудь направил. Ваша задача обеспечить безопасность одного старичка в Барвихе, по возможности не проявляя себя. А мы тут дела закончим и тоже подъедем. Кренделю уточнил. Машина в городе осталась, мне на Форде ехать. Нет. Такси возьми. Я Косте скажу, пусть Жигулями решит, чтобы забрали. Ключи только не увези с собой. Крендель невозмутимо кивнул и пошел собираться. Иван Иванович спросил у Андрея: А как нам связаться с этим чекистом? Ехать к дому Антони и ждать там? Но другой возможности я пока не вижу. Или можно попросить девочку съездить, чтобы самим не отсвечивать там, если она согласится. Ей нужно всего лишь передать ему номер телефона, чтобы он сюда позвонил. Дальше все сами с ним решим. Янка не стала отказываться. Она внимательно выслушала Ивана Ивановича и кивнула. Да, конечно, без проблем. Только у меня нет денег на автобус. Андрей достал несколько купюр из пухлого кожаного бумажника и передал ей. Зачем тебе автобус? Возьми такси, так будет быстрее, и на такси вернешься». Янка снова кивнула. Только у меня одно условие: когда я вернусь, вы расскажете мне о моем отце. Иван Иванович подошел к ней и обнял. Да, и Анна. Я и условий рассказал бы тебе все. просто всему свое время. Часто оно движется быстрее, чем нам хочется, а иногда наоборот.